Глава четвёртая. Затаиться и ждать. С минуту. Мы обе стоим неподвижно. Затем Эния начинает нервно ходить по комнате взад и вперёд, а я смотрю на свой силуэт в самом обычном зеркале и всё ещё чего-то жду. Наконец, Эния останавливается рядом со мной. «Как тебя зовут?» Я нервно хмыкаю. «Ну да, пора познакомиться». «Алиса, надо же! Хотя что тут удивительного, ты же...» «Нет, я не отражение», — перебиваю я. «Но это не так важно. У тебя есть идеи?» Эния тяжело вздыхает, помедлив, говорит. «Не знаю, что у вас там за мир, но...» Вдруг вскидывается. «Если это не отражение, а твой мир реален, какая магия в нём есть?» никакой Так не бывает. Я пожимаю плечами и, подумав, уточняю. Существуют сказания и легенды о ведьмах и колдунах, если ты об этом. Но как реалист и материалист я в это не верю, то есть раньше никогда не верила. Но почему ты не удивилась, когда я сказала о завесе невидимости. Некогда было. С самого первого момента в вашем мире я всё время куда-то бегу или от кого-то прячусь. На последних словах мой голос срывается. Перед глазами яркая картинка ректора, поймавшего меня в кабинете. Хорошо, что в целях безопасности Эния не зажигает свет и не видит, как я краснею. До сих пор не могу поверить, что такие мужчины бывают. Хотя почему бы и нет? Ведь это волшебный мир. «Ты меня слушаешь?» — сердито спрашивает девушка. «Извини», — глухо говорю я и поясняю. Мне стало не по себе. И есть из-за чего. У нас проблемы. У всех троих. И у тебя тоже. Так что будь внимательнее. От этого зависит твоя жизнь. Я вздрогнула. Очень уж убедительно это прозвучало. И «Инамирян у нас не жалуют», — продолжает Эния. «Имперская служба безопасности на них охотится». Она замолкает, и я не выдерживаю. И что с ними дальше случается? Не знаю. Нам никто не рассказывает. Ни разу я не слышала, чтобы где-то среди нас жили иномеряне. Их увозят, и всё. И, как ты понимаешь, мне за вызов тебя в наш мир тоже прилетит. Могут даже отчислить. Ничего себе сравнила. Меня, значит, могут убить или посадить куда-нибудь под замок. А её всего лишь отчислят. Эния молча терзает руками какой-то платок, а мне становится по-настоящему страшно. «Что же делать?» Эния продолжает. «Не всё так плохо. У Лиссы есть ключ от нашего зеркала. Лучше всего, конечно, если у неё получится найти зеркальщика и восстановить то, через которое ты пришла, но мы обсуждали и другие варианты». Известны случаи, когда странники между мирами возвращались через другое зеркало, а однажды даже через отражение в воде. Ох, как у меня много вопросов и предположений. Например, а что, если они были не настоящими, а, скажем, такими, как я? Но на первом месте другой вопрос о себе любимой. Мне что делать? Ждать. Как только Лиса выйдет на связь, на нашем зеркале появится знак. Ты ведь её копия. Сразу никто ничего не поймёт. Если не наделаешь ошибок и ничем себя не выдашь. Знать бы ещё, что такое ошибки в вашем мире. Впиваюсь ногтями в собственные ладони и стараюсь не впасть в настоящую панику. А край совсем близко. Называется «Из огня до полымя «Мы с тобой учимся на одном курсе. Держись меня. Ни на шаг в сторону. Все знают, что мы подруги, так что будем ходить везде вместе. Ну и придётся тебя кое-чему подучить, чтобы не было грубых ошибок». «Но у меня нет магии», — с отчаянием говорю я. «Как я буду у вас учиться?» «Не на всех занятиях она нужна. Самые сложные, на которых тебя могут раскрыть, лучше просто прогулять». «Двойка и пересдача будут меньшей проблемой для Лисы». Энния подавила зевок. «А сейчас давай-ка спать. Через два часа вставать». Я так и не поняла, удалось мне уснуть или нет. Если да, то на сколько минут. Как ни странно, с утра окружающий меня мир уже не вызывает сомнений в своей реальности. Я чётко понимаю, что попала в передрягу, и нужно быть очень собранной и внимательной, чтобы из неё выбраться. «Сегодня первая пара — общий курс стихийной магии», — торопливо объясняет Эния. «Профессор Эркин любит задавать вопросы по предыдущей лекции, но там ничего сложного. Сейчас мы пойдём на завтрак, и по дороге я тебе постараюсь рассказать. Как у тебя с памятью?» «Визуально лучше, но...» «Прежде всего...» «Постарайся не произносить словечки из своего мира», — перебивает меня девушка, начиная нервничать. «Что вот ты сейчас сказала?» «Визуальное», — растерянно повторяю я. «Ну, со зрением связанное». «Соберись ты, наконец!» — рявкает Эния, и я вздрагиваю от неожиданности. «Мне кажется, ты не очень понимаешь, к чему может привести тебя даже одно единственное неосторожное слово». «Зрительное?» «Можно. Но на всякий случай больше молчи и больше слушай. Может сказать, что я заболела, и у меня горло болит?» эния отрицательно мотает головой. «Ни в коем случае. Отправят к целителям. У них свои методы проверки ауры, и неизвестно, что они в тебе увидят. Я, на первый взгляд, отличий не замечаю, но я не спец». «Перед выходом ещё раз проверяю зеркало». А вдруг метка уже появилась, и все проблемы быстренько решатся. Рядом тяжело вздыхает Эния. «Помоги нам, изначальный!» — бормочет она. «Изначальный — это кто?» — осторожно интересуюсь я. «Мало ли, какие у них тут религиозные традиции!» «Ещё, не дай бог, задену случайно религиозные чувства!» «Первый огненный дракон, пришедший с небес!» Так говорят легенды. Когда нам, драконам, трудно, мы к нему обращаемся. Идём. Нам, драконом Целое мгновение стою в оцепенении. Не замечая этого, Эния уже открывает дверь. Выхожу из ступора и догоняю её. И хотя в коридоре пусто, спрашиваю шёпотом. «Ты что ли тоже дракон?» Эния фыркает. «Разумеется!» «И Алисия, то есть ты, тоже. Это же Академия драконов. Здесь нет людей». Чувствую, как по моей спине пробегают мурашки, но они скорее от волнения, чем от страха. «Я никогда не видела драконов». «Увидишь, не отвлекайся». «Подожди, скажи только, ты правда можешь обернуться в дракона и полететь?» Эния даже останавливается. Вот только не сморозь где-нибудь такую глупость. Тебя сразу раскроют. Женщины не летают и не оборачиваются. Это известно всем. Но мы хранительницы магии рода. А теперь слушай и не перебивай. Существует пять стихий. Мы выходим наружу. и Я внимательно слушаю Энию. То, о чём она рассказывает, в принципе, мне понятно. И я радуюсь, что начиталась классического фэнтези, и какая-никакая база у меня есть. Нужно только нюансы уловить и ничего не перепутать. Умудряюсь ещё и по сторонам поглядывать. Академия расположена в горной местности. Со всех сторон, где вид не перекрыт деревьями и зданиями, видны горы. Очень красиво. Даже хочется забыть о проблемах и хотя бы денёк побыть здесь чисто с туристическими целями. Тем временем Эния перечисляет стихии. Их пять, и они точно такие же, как и у нас. Видимо, все миры построены по одному принципу. В Академии драконов учат управлять магией стихий. Применение разное — от целительства до убийства. У каждого дракона в зачатке от одной до трёх стихий. Иногда получается развить все, иногда — ни одной. «А все пять?» Не могу удержаться от вопроса. «Все пять только у императора, а так даже три — редкость. Почти все, кто владеет тремя стихиями, либо при дворе императора, либо преподают в одной из академий. И только в нашей есть магистр, который владеет сразу четырьмя. Один из лучших боевиков империи — магистр Ларин Волсумс». Последнюю фразу Эния произносит с гордостью. Ясно, что магистр Волсумс — одна из главных достопримечательностей. Не опасен ли для меня такой сильный маг? Вдруг он раскусит меня при первом же взгляде? Он у нас будет преподавать? Что ты? Он только старшие курсы ведёт, и только тех парней, у кого уже был оборудов дракона. Уже легче но у тебя есть шанс с ним познакомиться. Это ещё зачем? Так незачем. Его сын учится на нашем курсе и ухаживает за тобой. И пару раз я замечала косой взгляд магистра в твою сторону. Какие ещё ухаживания? Меня ведь вроде замуж собирались за кого-то там отдавать. Потом обсудим. Обрывает меня Эния, останавливаясь перед дверями столовой и понижает голос. Запомни имя. Сына зовут Рихар, и с ним тебе придётся общаться. Очень настойчивый и красивый. Не вздумай с ним кокетничать. Алисе и так стоит труда держать его на расстоянии. Неприятная новость, но, думаю, на день-два меня хватит. Вежливость и ещё раз вежливость. Кокетничать я точно ни с кем не собираюсь. Прививка в виде ректора отбила у меня напрочь желание смотреть на других мужчин и надолго. Мы заходим в столовую. Размер помещения впечатляет. Высоченные потолки и очень много света. Наверное, я ожидала увидеть что-то вроде мрачной средневековой готики в стиле Гарри Поттера, но это здание напоминает скорее санаторий сталинской эпохи. Два ряда круглых столиков, рассчитанных человек на 6. То есть не человек, конечно, но непривычно называть окружающих драконами. Надо спросить Энию, не является ли слово «человек» оскорбительным для драконов, а то ещё ляпну, не подумав. Часть столиков пуста, некоторые накрыты к завтраку. Эния подходит к столику, за которым сидит одна девушка. — Привет, Лючия! — здоровается первый Эния. Темноволосая студентка кивает, переводит на меня взгляд и хмурится. Я настораживаюсь, сухо здороваюсь и опускаюсь на стул напротив. это девица не из моих лучших подруг. Ясно даже и ежу. Значит, дружеской болтовни не будет. Оно и к лучшему. «Опаздываете», — цедит Лючия. «Ты тоже не спешишь», — ехидно отвечает Эния. «Высматриваешь кого-то?» И словно в подтверждении этих слов взгляд личи, направленный за мою спину, становится кокетливым, а на лице не то чтобы расцветает, на него прямо-таки натягивается улыбка. «Привет, Рихер!» Девушка выпрямляет спину и наклоняется вперёд, укладывая не маленький бюст на стол. А я вижу боковым зрением, как на соседний со мной стул опускается довольно крупный парень. Начинается, с тоской, думаю я.